Райстин приготовился обмакнуть перо в чернила, но заколебался, почувствовав, как его охватывает паника. Всё, чему юноша научился, казалось, испарилось из его памяти, как капля воды с раскалённой сковороды. Он даже не мог вспомнить, как пишется слово "мак". Перо задрожало во взмокших пальцах Райстина. Он бросил из-под полуопущенных ресниц взгляд на однокашников. "Я закончил", сказал гордо. Чернильные пятна покрывали пальцы парня. Он намудрился испачкать по у лица, так что из-под чёрных клякс не было видно коричневых веснушек. Гордо держал в руке повозку кожи, на которой было коряво написано: "Я Мак". Потом, глянув украдкой на работу Джона Фарниша, парень поспешно зачеркнул слово "Мак" и сверху написал правильно. "Я закончил", звонко повторил он. "А теперь что?" "Для тебя ничего", устало ответил мастер Тибальт. "Но я написал всё так же, как и он". Натужившись, возразил Гордо. "Глупец, ты так ничего и не понял", злобно прорычал наставник. "Слова магии должны быть запечатлены совершенно и без ошибок. Вы должны писать не только чернилами, но и своей собственной кровью. Магия течёт сквозь вас, затем через перо в вашей руке, и лишь тогда оказывается на пергаменте". "Ха, демоны с ней", сказал Гордо и смахнул свой свиток со стола. На лице Джона Фарниша читалось облегчение. Он уже заканчивал Соперник Райстина почти не перепачкался, лишь небольшая клякса красовалась на указательном пальце. Надпись была выведена аккуратно, хотя и слишком мелко. Райстин обмакнул перо в чернила и начал писать немного заострёнными и угловатыми, но крупными и твёрдыми буквами. Джон Фарниш удовлетворённо откинулся назад, и Райстин услышал, как у него перехватило дыхание. Он поднял голову. Буквы на коже перед Джоном начали светиться. От них исходило слабое красновато-оранжевое сияние. Высеченные один раз искры непрекращали бороться за жизнь, и буквы, хоть и не становились ярче, не гасли. "Ух ты", прошептал потрясённый Гордо. Событие почти компенсировало ему отсутствие демона. "Очень хорошо, Джон", с чувством заметил мастер Тиобальд. Вспыхнув от радости, Джон Фарниш Блогогавейно уставился на свиток перед ним и облегчённо рассмеялся. "У меня он есть", воскликнул он. Мастер Тибальт обратил взор к Рейстлину. Хотя учитель старался выглядеть озабоченным, уголок его рта дёрнулся вверх. Чёрные буквы на коже перед Рейстлином оставались чёрными. Юноша нажал на перо так сильно, что сломал кончик. Он отвернулся от счастливого фарниша, забыл об источающем презрении Горда, выкинув из головы все мысли о зварядном торжестве учителя. Рейстлин сосредоточился на буквах, составляющих два простых слова: "я маг", и вознёс молитву. Боги магии, если вы и в самом деле боги, а не только луны, не дайте мне потерпеть неудачу, не допустите моего поражения. Он обратил взгляд в себя, в самую суть своего существа и поклялся: "Я сделаю это. Ничто в моей жизни не имеет значения, кроме этого. Не существует ничего, кроме этой минуты. Я рождён для этой минуты, и если я потерплю неудачу, я умру. Боги магии, придите же ко мне на помощь. Я посвящу свою жизнь вам. Я буду вечно вам служить". Я вославляю ваши имена. Помогите же мне, пожалуйста, помогите мне. Он так желал этого. Он прилагал для этого столько усилий. Он сосредоточился на магии, сконцентрировал всю свою энергию. Его хрупкое тело начало слабеть от напряжения. Он ощутил дурноту и головокружение. Светящаяся сфера разделилась перед его слезящимися от напряжения глазами на 3. Пол ушёл из-под ног. Он в отчаянии уронил голову на каменный стол. Горящие щёки ощутили прохладный твёрдый камень. Рейслин закрыл глаза, но слёзы жгли веки изнутри. Он всё ещё видел три сферы, светящиеся волшебным светом, несмотря на то, что его глаза оставались закрытыми. К своему изумлению, внутри сфер юноша увидел фигуры. Одна представляла собой красивого молодого мужчину в белом одеянии, переливающемся серебристыми бликами. Он был хорошо сложён, силён и похож на воина. В руке мужчина держал деревянный посох, увенчанный золотой драконьей лапой, держащей огромный бриллиант. Другая фигура тоже принадлежала молодому человеку, но он вовсе не был красив, а напротив, гротескно уродлив. Его лицо было круглым, как луна, а глаза казались двумя высохшими колодцами. Он был одет в чёрное и держал в ладони хрустальный шар, в котором неясно мерцали и извивались пять драконьих голов на длинных шеях: красные, зелёные, синие, белые и чёрные. Между мужчинами стояла прекрасная молодая женщина. Её волосы были цвета воронова крыла, но в них вплетались несколько белоснежных прядей. Её одежды были алые, как кровь. В руках она держала большую книгу в кожаном переплёте. Эти трое были бесконечно разными и всё же до странности похожими. "Знаешь ли ты, кто мы такие?" спросил мужчина в белом. Райстен, поколебавшись, кивнул. Он узнал их. Ты молишься нам, но многие произносят наши имена не сердцем своим, но лишь устами. Сильна ли твоя вера в нас? спросила женщина Валом. Рейстин обдумал вопрос. Но вы же явились ко мне. Дерзкий ответ не понравился ни богу света, ни богу тьмы. Человек с уподобным лицом стал ещё мрачнее, а мужчина в белых одеждах нахмурился. Но женщина Валом осталась довольна. Она улыбалась. Салинари сурово заговорил: ты очень юн. Понимаешь ли ты, в чём нам поклялся поклоняться нам и славить наши имена означает идти против веры многих других? Это может подвергнуть тебя смертельной опасности. Я понимаю, без тени колебания ответил Рейстин. Следующим заговорил Нутари. Его слова падали, как осколки льда. Готов ли ты принести жертвы, которых мы потребуем от тебя? Я готов, твёрдо сказал Рейстин, добавив про себя: «В конце концов, что еще вы можете потребовать у меня, чего бы я уже не принес в жертву?» Трое услышали эти непроизнесенные слова. Солинари покачал головой, но Таризуа вещь оскалился, но смех Луни Тарри коснулся Рейслина, словно теплые ладони, оживляя его и вселяя радость в его сердце. «Ты не понимаешь. Если бы ты мог предвидеть, что у тебя попросят в будущем, ты бы уже бежал прочь из этого места и никогда бы не вернулся сюда. Тем не менее, мы наблюдали за тобой и были впечатлены». Мы исполним твою просьбу при одном условии. Всегда помни, что ты видел нас и говорил с нами. Никогда не отрицай своей веры в нас, или же мы, в свою очередь, отвернемся от тебя. Три светящихся шара слились в один, очень напоминающий глаз с серебристо-белым белком, авой радужкой и черным зрачком. Глаз подмигнул Рейслину и застыл открытым. Теперь юноша видел только слова «Я маг», чернеющие на светлой телячьей кожи. «Тебе плохо, Рейслин?» Голос учителя донесся до него издалека и как будто сквозь плотный туман. «Замолчите!» — выдохнул Рейслин. «Разве этот глупец не знает, что они здесь? Разве он не знает, что они наблюдают? Они ждут!» «Я маг!» — прошептал Рейслин вслух. К черным буквам на белой коже он мысленно добавил алый цвет, наполнив их кровью из самого сердца. Буквы засветились красным, будто меч, лежащий в пламени кузнечного горна. Надпись загоралась все ярче, пока слова «Я мак» не вспыхнули жарким пламенем. Раскаленные буквы одно краткое мгновение освещали все помещение алым светом. Потом кожа начала коробиться, почернела и съежилась. Огонь угас. Рейслин без сил откинулся на спинку стула. На каменном столе не было ничего, кроме темного пятна и горстки грязного пепла. Огонь горел теперь в душе юноши. Огонь, которому не суждено было потухнуть никогда. возможно даже после смерти. Дорыстый на донёсся чей-то сдавленный возглас. Мастер Тиобальд, Горда и Джон Фарниш разину форты смотрели на юношу выпоченными глазами. Он поднялся со стула и учтиво поклонился наставнику. Могу я теперь быть свободен, мастер? Учитель молчи кивнул, не в силах издать ни звука. Позже он рассказал эту историю на собрании конклава Мака. рассказывал о необычном характере, который носил испытание одного из учеников, и о том, как телячью кожу поглотили языки пламени. Тиобальт, разумеется, добавил, что эта заслуга полностью принадлежит ему, его учительскому таланту, который вдохновил юного ученика и подвиг его на такое чудо. Антимода постарался при удобном случае подробно рассказать об этом парсыляну, который немедленно сделал запись в своей книжке, содержавшей сведения обо всех учениках мага Хансалона. и поставил звездочку возле имени Рейстлина. Той же ночью, когда остальные заснули, Рейстлин накинул плащ и выскользнул наружу. Снег больше не падал. Звезды и луны лежали на бархатно-черном ночном небе, как драгоценности в шкатулке знатной дамы. Соленари была похожа на сверкающий бриллиант. Луни Тари казалась ярким рубином. Луну Нутари, черный оникс, нельзя было увидеть, но она тоже была там. Снег блестел и искрился, нетронутый сахарной белизной в неверном свете звёздного лун. Деревья отбрасывали множество теней, которые пересекали белый снег чёрными силуэтами с оттенком кроваво-алого. Рейслин запрокинул голову к лунам и рассмеялся звенящим радостным смехом, эхо которого ещё долго звучало меж деревьев, смехом, который достиг даже небес. Он сорвался с места от чертя голову и побежал к роще, перепрыгивая через гладкие сугробы, взметая снежную пыль и кружась на бегу. оставляя за собой длинный след